Глава 5 Следующее повешение случилось на Уэст Риверхет. Утром 14 октября дежурная часть 101-го участка получила сообщение. Они самые благополучные в мире участок, но виде тела, висящее на фонарном столбе, еще не приходилось. Много с чем сталкивались здешние полицейские, но что бы такое? Они были прямо-таки изумлены, А чтобы изумить полицейских из 101-го, нужно права немало. Уэст-Риверхед был совсем неподалеку от Томас-Авеню-Бридж, по другую сторону которого располагалась Айсола. Здесь, в унылом голом, как лунная поверхность месте, жило около полумиллиона человек. 42% из них поддерживали существование за счет городской казны, а из тех, кто мог еще работать... Только 28% имели постоянное место. Вдоль замусоренных улиц тянулись покинутые дома без электричества и газа. По подсчетам, ночами здесь находили приют 17 тысяч наркоманов. В остальное время суток они рылись в мусорных баках. Конкуренцию им составляли стаи бездомных собак. Статистика ОС-3 была оглушительной. В прошлом году зарегистрировано 26 347 новых случаев туберкулеза, 3412 дистрофии, 6502 венерических заболевания. Из каждой сотни новорожденных трое умирали в младенчестве, а у тех, кто выживал, впереди была беспросветная нищета, бессильная ярость и тяжелая тоска. Такие вот места как раз и позволяли коммунистам злорадствовать и хвастливо утверждать, что их система обеспечивает людям лучшую жизнь. По сравнению с Оэст Риверхедом, территория 87-го полицейского участка казалась молочной фермой в Висконсине. Здесь-то и оказались Карелла и Хейс, потому что какой-то умник из 101-го вспомнил, что читал что-то о девушке, повешенной на территории 87-го, и позвонил туда. Кому же хочется наступать на пятки товарищам, расследующим такой же случай, и к тому же на черта нужна повешенная здесь, в ос Верхедя, где и без того полицейские работают 24 часа в сутки. Экзотика. Потрясающе. Да, только кому нужна эта экзотика. Нет уж, пусть ребята из 87-го Сами копаются в этом дерьме. Карелла и Хейс появились здесь в начале восьмого утра. Группа из отдела по расследованию убийств уже была на месте. В этом городе любое преступление, большое или малое, даже административное нарушение расследовалось в участке, на территории которого было совершено. За исключением тех случаев, когда нечто явно похожее случалось на территории другого участка. Если речь шла об убийстве, соответствующий отдел внимательно следил за работой местных детективов, оказывая им любую необходимую помощь, но официально дело вели офицеры участка, принявшие сообщение, а отдел по расследованию убийств подчищал их работу. Карелла и Хейс как раз оказались этими счастливчиками, что и привело их сюда в этот солнечный октябрьский день». От такой удачи любой от радости до неба подпрыгнет. Детектив Чарли Броган еще не ушел. Когда-то Корелло расследовал с ним целую серию убийств. На территории 101-го участка орудовала банда подростков. Может, поэтому Чарли Броган и выглядел всегда таким изможденным. А может, потому что расследовать убийство в этом районе было куда тяжелее чем в любом другом месте города. Сегодня Броган выглядел еще более усталым, чем когда Карелов в последний раз его видел. Здоровенный тучный мужчина с пышной рыжей шевелюрой и двухдневной щетиной. На нем были бледно-голубая ветровка, темно-синие брюки и мокасины. Он сразу же узнал Кореллу, подошел, подал руку, потом поздоровался с Хейзом. «Извини, приятель, что пришлось побеспокоить», — заговорил он. «Но по правилам это вроде ваше дело». «Наше, наше», — подтвердил Карелов и посмотрел на тело. «Прошлый раз тоже была девушка, верно?» — спросил Броган. «Да». «Мы пока не трогали ее. Ждем медэксперта и других. Да и не знали, примете ли вы это дело». «Подвижной отряд уже здесь», — — спросил Хейс. — Да, минуту назад подъехали. Сейчас, наверное, кофе пошли пить. — Надо бы сохранить в целости узел, — сказал Карелла. — А в середине веревку можно резать. — Хорошо, я скажу ребятам и срочной. — Слава богу, — подумал Карелла, — что никто не отпускает шуточек по поводу ее трусиков, такого же пронзительного голубого цвета, как небо, расстилающегося над фонарным столбом. Карелла посмотрел вслед Брогану, шедшему к машине скорой помощи. Тамошние полицейские неторопливо занялись лестницей и сеткой, извлекли резак. Было еще слишком рано, чтобы гореть на работе. «Кто обнаружил ее?» — спросил Карелла. «Позвонил какой-то добропорядочный гражданин», — ответил Броган что для этого района почти чудо. Он живет в восьми кварталах отсюда. По пути на работу он заметил тело и позвонил. Можешь себе представить? «И когда же это было?» — спросил Хайс. «Без четырех минут шесть». Ночная смена кончала работу, я печатал отчет. «И вот тебе, пожалуйста, труп на фонарном столбе». Он засунул руку в карман и вытащил пакет для вещественных доказательств. «Вам это может понадобиться». «А что это?» «По-моему, бумажник повешенный. Я не открывал, не хотел ни к чему прикасаться. Но что-то я не слышал, чтобы у мужчин бывали красные бумажники. А ты?» Полицейский и срочный снимали тело. Внезапно оно полетело «Вниз» и при падении вздулась юбка, обнажив длинные ноги. По тяжестью трупа сетка провисла. Полицейские опустили ее на землю. «Этот парень не слишком рисковал, что его увидят, а?» — заметил Броган. «В этих домах никого нет, кроме крыс, собачьего дерьма до да тараканов». Появился помощник судмедэксперта. Вид у него был грустный. Через пять минут он констатировал факт смерти и высказал предположение, что наступила она в результате перелома шейных позвонков. Ее звали Нэнси Аннунциата. Из удостоверения личности, оказавшегося в бумажнике, следовало, что она учится в колледже Калмс-Пойнта, одном из пяти городских государственных колледжей. Находился он в другом конце города, по крайней мере... Часть езды на машине от Риверхеда, а на метро всего полтора. Вряд ли кому-либо в здравом уме рассуждали полицейские. Придет в голову перевозить труп на метро, каким бы странным оно в последние годы не сделалось, и к чему бы не привыкли пассажиры. Но исходя из предположения, что девушку убили в другом месте, как, судя по всему, и Марсию Шафер, что и тело перенесли в этот райский уголок, Можно было заключить, что убийца проделал весьма длинный путь, чтобы замести следы. Но зачем тогда он оставил тут бумажник с удостоверением личности владелицы? Звонок в Манхэттен, штат Канзас, и разговор с отцом Марсии Шафер нелегко дался Карели. Но там хотя бы не нужно было смотреть ему в глаза. Сейчас будет еще хуже. Из удостоверения личности следовало что девушка жила в колмс пойнте неподалеку от колледжа, и, скорее всего, с родителями. Стало быть, придется встречаться, а это чертовски неприятно. Хорошо, что с ним Хейс, а не какой-нибудь осел вроде Дженнера. Этот однажды спросил у жены убитого, не купила ли она уже место на кладбище. О таких вещах, сказал он, полезно думать заранее. Потом Дженера рассказал Карелли, что его мать уже позаботилась об этом и для себя, и для отца. «Целую жизнь откладывали», — пояснил он. «Интересно, чью жизнь?»